Эти ваши собаки, — громко произнес Перрин, чего Эгвейн вздрогнула, — выглядят большими, как медведи. Удивительно, как вы разрешаете детям играть с ними. Улыбки Айрама как не бывало. Но когда он взглянул на Перрина, улыбка вновь вернулась на его лицо, причем куда более самоуверенная, чем раньше. Они не укусят тебя. Они просто принимают грозный вид, чтобы отпугнуть чужих, и предупреждают нас.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 — сказал Перрин. — Не, не сделаю. Но само насилие наносит вред тому, кто прибегает к насилию, в той же мере, в какой от него страдает тот, кто насилию подвергается. На лице Перина явно читалось сомнение. — Ты можешь срубить своим топором дерево, — сказал Райан. Топор торжествует путем насилия над деревом и останется невредимым. — Так ты это видишь. По сравнению со сталью дерева слабой и податливо,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 Ила успокоилась, но про себя Перрин отметил, что извиняться она не стала. Вместо извинения она посмотрела на Илайса и печально покачала головой. Затем отряхнула руки и принялась доставать ложки и глиняные миски из красного сундука на боку фургона. Райн повернулся обратно к Илайсу. — Мой старый друг, сколько раз должен я говорить тебе, что мы никого не пытаемся обратить? Когда деревенский люд любопытствуют о наших обычаях, мы отвечаем на их вопрос. Да правда, намного чаще спрашивающий молод, и иногда один из них уходит вместе с нами, но по своей собственной воле, по своему собственному желанию. Попробуй скажи это тем фермерским женам, которые только что узнали, что их сын или дочь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 заметил Айрам, с неизбывной печалью. Никогда не одолеть своих низменных инстинктов. Он сказал это, взглянув на Перрина, отчего стало ясно, что говорит он вовсе не о тех задирах, которых упоминал Перрин. — Бьюсь об заклад, что убегать тебе приходилось не единожды, — сказал Перрин, и лицо молодого лудильщика вытянулось от гнева, который не имел ничего общего с путем листа. — А вот мне, — сказала Эгвейн, испепеляя Перрина взглядом, — интересно встретить того, кто не считает, что его мускулы могут разрешить любую проблему. Кайрама вернулась в хорошее настроение, и он встал с улыбкой, протянув девушке руки. — Позволь показать тебе наш лагерь. Здесь и танцуют.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 и до Перрина донесся смех девушки. Перрин встал на ноги, затем остановился. Вряд ли здесь с ней приключиться. какая беда, если весь лагерь следует, как утверждает Райн, этому самому пути листа. Обернувшись к Райну и Иле, те оба смотрели вслед внуку, он сказал, — Прошу прощения, я гость и мне не следовало бы не глупи.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 то может она заинтересует тебя меня она заинтересовала и я слышал ее вновь и вновь всякий раз как мы встречали других из нашего народа я слушаю все началось весной два года назад один отряд народа пересекал пустыню северным маршрутом сонливость перенаточись как рукой сняло пустыню Аильскую пустыню? Они пересекали Аильскую пустыню? — Кое-какой люд заходит в пустыню, и их не беспокоит, — сказал Элаэс. — Да Торговцы, если они честны. То постоянно ходят через пустыню. Купцы из Кеймлина там бывали до да истории с древом и Айильской войны.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 Райнцу сокрушенно покачал головой, и когда он продолжил, голос его стал мрачен. Два года назад отряд народа, пересекавший пустыню в сотни миль к югу от запустения, наткнулся на одну из таких групп. Молодые женщины, столь же скордым голосом, как у мужа, вставила Ила. Совсем юные девушки, почти девочки. У Уперенно вырвался вздох удивления и... Илайс криво улыбнулся ему. «Аильские девушки не ведут хозяйство и не занимаются стряпней, если они того не хотят, парень. Вместо этого те, кто хочет стать воином, вступают в одно из своих воинских обществ — фар-дарай-змай, девы-копья, и сражаются бок о бок с мужчинами. Перин покачал головой. Илайс усмехнулся, глядя на его лицо».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 как троллоки называют пустыню, гиблая земля. Да они не прошли бы на сотню миль пустыню, даже гони их все мурдралы в запустении. — Вы ужасно много знаете о троллоках, Илаис, сказал Перрин. — Продолжай свою историю, — угрюмо сказал Элаес Райну. По добыче, которую с собой несли Аил, стало ясно, что они возвращались из запустения.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 Он намерен убить великого змея. Предупреди народ потерянный. Пламенно глазый идет. Скажи им, пусть готовится к тому, кто идет с рассветом. Скажи им. И потом она умерла. Губитель листьев и пламенно глазый.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 Мира. Это было в его снах не однажды, но размышлять о тех снах ему не хотелось. Теперь Иллаес. Был вопрос, ответ на который Перину очень хотелось услышать. Что же такого чуть не сказал Райн о бородаче и почему Иллаес оборвал его? Над этим он тоже ломал голову и без особого успеха. Перрин пытался представить себе, каковы должны быть аильские девушки, уходящие в запустение, где, как он раньше слышал, бывают лишь стражи, сражающиеся с троллоками. Когда услышал, как негромко что-то напевая, возвращается Эгвейн. Поднявшись, Перрин пошел ей навстречу к краю светового круга от огня костра. Она замерла на месте, склонив голову набок и разглядывая его,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 У тебя всегда хватало здравого смысла не дать виллу прибрать тебя к рукам. Айрам — добрый парень, с которым приятно провести время, — сказала девушка натянута. Он повеселил меня? Перрин вздохнул. — Извини. Я рад, что ты весело потанцевала. Вдруг Агвейна обвела его руками и уткнулась, всхлипывая в его рубаху. Перрин неловко погладил ее по голове. — Ранд бы знал, что делать, — подумал он. Ранд умел непринужденно вести себя с девушками, а вот он никогда не знает, как с ней поступать или говорить. — Я же сказал, Эгвейн, я извиняюсь. — Я вправду рад, что ты весело потанцевала. — Нет, честно. — Скажи мне, что они живы, — пробормотала девушка ему в грудь. «Что — Что? Эгвейн отодвинулась от него. Ее ладони лежали на его предплечьях, и в темноте посмотрела в глаза Перину. Ранд и Мэт. Остальные? Скажи мне, что они живы. Он глубоко вздохнул и неуверенно оглянулся по сторонам. Они живы. Произнес Перрин в конце концов. Хорошо. Она потерла щеки быстрыми пальцами. Это именно то, что мне хотелось услышать. Доброй ночи, Перрин. Приятных снов. Пристав на цыпочке, девушка слегка коснулась губами его щеки и торопливо прошла мимо Перрина, прежде чем он успел вымолвить хоть слово. Перрин повернулся, провожая ее взглядом. Навстречу девушке поднялась Ила, и обе женщины, тихо переговариваясь, зашли в фургон. — Ранд бы смог это понять, — подумал Перрин, — а я не понимаю. Вдалеке, в ночной тьме,